Глава третья. Буквально на следующий день после распределения по факультетам нас вновь зачем-то собрали в большом зале. Правда, как я заметил, на этот раз тут присутствовали все, кроме первого курса. Это было странно, но появившийся директор решил наконец развеять мое любопытство. Студенты, возможно, многие из вас уже догадываются, о чем я хотел сегодня сказать. И ждут этого с нетерпением. Но для остальных же я должен произнести это вслух. Пророкотал он, видимо, как-то усиливая голос магии. Да, я объявляю начале приема заявок на участие в ежегодном турнире Академии. Как и обычно, в нем могут принять участие все желающие, конечно, кроме первого и последнего курса. Первые просто еще не г о т о в ы для последних же, думаю, сейчас стоит уделить больше внимания подготовке к экзаменам, хоть и будут они не скоро. Формат стандартный. В команде должно быть три человека с вашего курса. Ну а теперь перейдем к самому сладкому. Призам получат их три лучшие команды. Всех их, конечно же, освободят от сдачи экзаменов. Уже после этих его слов зал резко всколыхнулся и донеслись радостные восклицания. Только в этом году, невозмутимо продолжив, улыбнулся директор. Их также освободят от оплаты за обучение, или если они учатся на бюджете, они получат эту сумму в денежном. э к в и в а л е н т е На этих словах возбуждение зала лишь усилилось. И я их понимаю. Сума м это весьма приличная, даже для аристократов. Но поборотся ь за первые места все же стоит, ведь в дополнение ко всему этому за второе место студенты получат магические артефакты, сделанные магистром. За первое же. Сделал небольшую паузу. От к о т о р о й зал замер в тишине. Доступ к закрытую секцию библиотеки, а также для каждого члена команды я выделю по одному дню для их личного обучения. Прямо на этом моменте зал действительно взорвался. Артефакт ы это, конечно, хорошо, но вот приз за первое место поражал куда сильнее. Уже доступ в закрытую секцию библиотеки был весьма достойным призом, ведь такие книги, что есть там, говорят, можно встретить только в библиотеках древних родов, да и то далеко не все. Но вот обучение с директором перекрывало даже это. Пожалуй, подобного можно было бы добиться только двумя способами. Первый – это стать личным его учеником. Вот только проблема в том, что он не брал учеников. Второй. являться его сыном или близким родственником, но второй вариант тоже не гарантированный. Такие маги, как директор, даже из-за родственных связей были не готовы тратить свое время на тех, в ком не видят потенциала, так что даже один день с ним это невероятно щедрое предложение. Конечно, для мага не его стихии это будет не так полезно, но на то он и один из сильнейших магов мира, чтобы суметь помочь раскрыть свои силы любому. Сражаться за такой приз будут все, у кого есть амбиции стать сильным магом. Но не думайте, что это будут банальные дуэли между учениками, хотя и без них не обойдется. Но это было бы слишком скучно. Я лично подготовлю для вас более интересных противников. Думаю, вы будете рады испытать себя в бою с ними. Немного по-детски усмехнулся директор. Но если не уверены в своих силах, то я бы посоветовал не рисковать. Конечно, мы будем тщательно следить, чтобы не дошло до летального исхода. Но в таких сражениях бывает всякое. Все же не стоит забывать, что магия это мощнейшее оружие, и это оружие вполне может убить, особенно если ваша защита слаба. Так что каждый из участников подпишет документы об отказе от претензий за возможные ранения или даже смерть. Мы не собираемся нести ответственность за вашу слабость или глупость. Так что советую вам для начала проконсультироваться с родителями. Теперь, услышав эту речь, мне самому стоило решить, хочу ли я побороться за этот приз. Может показаться, что я сошел с ума, размышляя о таком. Но думаю, раз предстоял с я подобный шанс, то нужно как можно скорее хвататься за него. Я даже не говорю о рисках, которые нам предстоят. В своих способностях я уверен. Но ну, если действительно убьют, то сам виноват, что оказался слаб. Но тут вступали в дело другие проблемы. Если я все же выиграю... То покажу свою силу, что неизменно привлечет ко мне внимание всех аристократов королевства. Они все захотят з а к а б а л и т ь меня любыми возможными способами, начиная от рабства и вплоть до женитьбы. И дело даже не только в силе, а в том, какие знания я смогу вынести после этого дня обучения с директором. За подобное многие семьи могут и убить. Да и не стоит забывать о том, что светиться на публике не лучшая затея. Меня все еще могут искать, даже спустя столько лет, а подходящая стихия и возраст могут натолкнуть на ненужные мне мысли. Хотя прошло столько лет, и меня уже наверняка считают мертвым. Сомневаюсь, что кто-то поверит в маленького мальчика, что смог выжить, сбежав в магический лес. Скорее всего, там м о с л и э т о потеряли. И если бы это был прежний владелец этого тела, то так бы все и было. Также особо отличившихся, но не занявших призовые места, мы можем наградить по своему желанию. Надеюсь, вы покажете все, на что способны, и дадите мне повод гордиться своими учениками. Обвел он своим взглядом весь зал. Но ну, теперь можете быть свободны. Решайте и готовтесь. ь Из зала я уходил в весьма в з а д у м ч и в о м с о с т о я н и и не обращая внимания ни на что в округе. Крис! Раздался позади голос, пока я в задумчивости шел назад в общежитие, и в тот же момент я был остановлен и развернут в сторону собеседника. Чего тебе, Алисия? Тяжело вздохнул я, по ее горящим глазам догадываясь, о чем пойдет речь. Ты вступишь в нашу команду? Тут же выпалила она. Ну, я пока еще думаю. Постарался я уйти от немедленного ответа. Нет, ты похоже не понял, е х и д н о ухмыльнулась она. Это был не вопрос, а утверждение, и никаких тут не возражений. Такой шанс выпадает совсем нечасто, чтобы его упускать, а с кем-то другим мне победа не видать. Эх, и кто будет третьим? Покорно согласился я. Все же ссориться я с ней не хотел. Да и кого я обманываю? Она была права. Нужно рискнуть, иначе я потом всю жизнь буду жалеть об упущенном шансе. Попасть в закрытую секцию библиотеки я даже не мечтал. Возможно, там могут оказаться какие-нибудь теоретические знания о магии теней. Для меня даже крупица знаний в этой области будет важна. Конечно, Кайл. Посмотрела она на меня как на дурака, и это было ожидаемо. Вряд ли она бы пригласила к нам в команду кого-то другого, даже ради того, чтобы выиграть. Ладно, я в деле. Ура! Радостно кинулась она мне на шею, и тут же быстро смущенно отстранилась. Я знала, что ты не подведешь. Теперь мы обязательно победим. Ага. Тут попробуй только не согласиться. Не сейчас, так позже. Но она меня ободажала, подумал я. Но все это было и не так важно на самом деле. Ведь сейчас я направлялся сдаваться прямиком в кабинет учителя. Про, постучавшись, вошел я в его кабинет. А, явился наконец неблагодарный юнец. Едва увидев меня, начал причитать старик. Правильно, зачем тебе теперь я? Расрешил вместо великого искусства а р т е ф а к т о р и к и заняться банальным мордобоем. Это же так просто. Никаких тебе забот и проблем. Знай только, что посылай во врага плетение помощнее. Проф, попытался объясниться я. Да-да, ты, наверное, изначально и планировал поступить туда. Видно, создавать величественные артефакты слишком скучно для тебя. А ведь у тебя есть способности, которые ты так бездарно теряешь. Все продолжал набирать обороты он. Проф, удалось заставить его замолчать на секунду. Я не собираюсь бросать заниматься созданием артефактов. Да? з а и н т е р е с о в а н о посмотрел он на меня. Конечно. Я просто подумал, что все равно никто лучше тебя не сможет обучить меня этому искусству. Да и зачем повторять то, чему ты уже обучил? Оправдывался я. Да и мои друзья пошли на боевой. Не мог же я их бросить. Да, пожалуй, ты прав. Все равно все остальные б е з д а р и не смогли бы тебя достойно обучить. Ну и друзей бросать не стоит, это верно. Покивал он себе поднос. Решено. Тогда увеличиваем количество наших дополнительных занятий вдвое. От его слов я лишь обреченно взмолился про себя. Свободного времени и так немного, а теперь станет еще меньше. Но отказываться просто нельзя. Сам виноват. Стоило предусмотреть такой вариант развития событий и попытаться ввести разговор в сторону. Впрочем, может и не помешает чуть поднапрячься в этом направлении. Главное только выкроить время, да так, чтобы не пересекаться с дополнительными занятиями профессора Найтингейла. Но не успел наш разговор закончиться, как раздался стук в дверь, а вслед за ним практически сразу в кабинет буквально вплыл ангел. Это была девушка не земной красоты. Она даже чем-то напоминала мне виденный образ богини, правда, сильно выделяющаяся своими белоснежными волосами и глазами того же цвета. Глаза казались немного пугающими, но в то же время завораживающе привлекательными. О, ты все же приехала! Вывел меня из прострации голос профа. И стоило мне немного отвлечься, как наваждение пропало. Однако красота девушки все равно производила впечатление. Если приглядеться, это была моя одногодка или близко к этому. Чувствовалась в ней некая подростковая угловатость, а глаза и в правду, немного пугали. Если бы не зрачки, то можно было бы принять ее за слепую. Да, дедушка Рудиус, вот решила навестить вас, как только смогла. Прозвучал лесным р у ч е й к о м ее голос, дедушка. В шоке уставился я на учителя. Кхм. Ну, почти. Она внучка моего старого знакомого, я ее спеленок знаю, поэтому такое обращение уже привычно. Слегка смутился он. И вообще знакомьтесь, это Лилия Латум. Приятно познакомиться. Смог выдавить из себя я. Но ну, это Крис Дарк, мой ученик. Постой, ученик. Я тебя давно знаю, дедушка, и твой тон отчетливо говорит, что он не просто один из твоих учеников. Слегка нахмурилась она. Но «Ну, от тебя ничего не скроешь. Ухмыльнулся он. Да, он мой личный ученик. Но как же? Ты ведь уже давно не брал никого в личные ученики, даже мне отказал. Ошарашенно спросила она. Как-то так. Он сильно выручил меня в свое время. А дальше как-то само пошло. Да и не безнадежен он совсем. Разве что весьма ленив. У к о р и з н и наглянул Проф на меня. Значит, он уже перестроил свою магию в нейтральную. С некой жалостью взглянула она на меня. Нет, он отказался. Да и не очень ему это нужно по объему маны. Он не уступает тебе. Хотя согласись, он на э т о д у м а ю смог бы куда больше добиться в нашем искусстве. Не отводила н а т меня свой хитрый взгляд. Ну, а у тебя, к сожалению, таланта нет, разве что небольшие задатки. Но их можно развить и обычным способом. Эй, может не будете говорить так, как будто меня тут нет? Возмутился я. Да, приношу свои извинения. Тут же изменилась в е л и ц е н а скрыв свои эмоции за ледяной маской. Просто не ожидала, что дедушка Рудиус возьмет себя лично г о ученика. Это было неожиданно. Да ничего страшного. Я тоже не ожидал, что у него есть названная внучка. Кивнул я. Значит, вы поступили на первый курс? Да. Отец не хотел отдавать меня в академию, но когда дедушка узнал, что его старый друг вернулся после стольких лет отсутствия, то отправил меня сюда и заодно попросил передать, что, цитирую, если этот старый козел так и не навестит меня. то я сам могу решить наведаться к нему в гости что нет у тебя ведь есть способ с ним связаться живо сообщи ему чтобы даже не смел приближаться к моей лаборатории соеду я к нему как только смогу почему ты начал паниковать проф хорошо едва заметно улыбнулась девушка проф почему ты так занервничал решил уточнить о причину его беспокойства Ты не понимаешь, он весьма сильный маг. Нет, не так. Он очень сильный и старый маг. К тому же с возрастом его контроль упал, и он просто не может сдерживать свою магию, так что фанит он ей по всей округе. А заготовки для артефактов с готовностью впитывают эту энергию, становясь непригодными для дальнейшего использования. Нет, кое-какие заготовки я только рад был бы зарядить его магией. Уж больно интересные получаются артефакты. Но он ведь перепортит мне все. Нет, чтобы ф о н и т ь нейтральной маной, так нет, обязательно светом. У меня потом вся лаборатория напоминает какую-то гирлянду, проворчал он. Светом? Он маг света? Заинтересовался я. Никогда с ними не встречался. Думаю, не стоит. Это и так не очень приятно, а для тебя, наверное, особенно. Вы с ним как две противоположности. Поморщился старик. Противоположности? Ты взял в ученики мага теней? Тут уже от удивления сломалась ледяная маска девушки. Их же практически нереально сейчас найти. Ха. Места знать надо. Гордо вскинулся он. Ну и магов света тоже не так много. В нашем королевстве я только семью Лату мы знаю. Ну или скорее я его нашел. Тихо хмыкнул я. Мы с этой девушкой заинтересованно рассматривали друг друга. Все же не каждый день встречаешься с магом противоположной стихии. Конечно, я не показывая вида заодно т давал дань уважения ее фигуре, раз уж представилась такая возможность. Она же, похоже, рассматривала меня скорее с научной стороны, хотя и видно было, что старалась не показывать своих эмоций, просто не смогла их сдержать в такой обстановке. Я знаю такой тип девушек, что на всеобщее обозрение выставляет только свою безэмоциональную сторону, а свои истинные эмоции раскрывает только близким. Я же с у м е л увидеть их только из-за присутствия профа. н о ее неподдельного удивления. Было бы интересно сразиться с магом света. Все же интересно, как их магия будет взаимодействовать с моей. С одной стороны, свет может рассеять тень, а с другой только благодаря свету тени может существовать. Но с ней же лично драться особого желания не было, а ее деда я явно не потяну. Если уж проф признал его очень сильным магом. То сомневаться в его словах я не собирался. С такими зубрами мне пока не тягаться. Но мое развитие на этом не остановится. Рано или поздно я сравняюсь с ним в силе и даже превзойду. Но, конечно, поучиться у такого человека было бы очень интересно. И именно поэтому я решился на участие в турнире, чтобы получить знания одного из сильнейших из живущих магов этого мира. А у вас брат есть? Заинтересованно уточнил я. Есть. Немного растерялась она. Старше, младше? Младше. Покорно ответила она, не ожидая такого напора. Печально. Тяжело вздохнул я. Придется немного подождать. Зачем вам мой брат? Нахмурила она свои бровки. Сразиться с ним хотел бы. Не стал скрывать я. Мужчины. Фыркнула она. Думаете, я слабее него? Да нет, я не то имел в виду. Ну вот и хорошо. Значит, позже устроим спаринг, проверим, кто сильнее. И не думайте, что раз я поступил а на первый курс, то ничего не умею. Дедушка хорошо обучил меня. Хорошо, как пожелаете. Поспешил с ответом я. Хотя и надеялся, что она просто забудет об этом обещании. Сражаться с ней мне совсем не хотелось. Вот и хорошо. Тогда еще увидимся. И к тебе, дедушка, я тоже зайду попозже. Развернулась она и покинула комнату. Женщины. Развел руками проф, ловя мой растерянный взгляд. А ведь раньше она была такой милашкой. Я на это лишь вздохнул, принимая случившееся как есть. Однако лишь после ее ухода я обратил внимание на одно чувство, незамеченное м н о й ранее. Что я еще никогда не испытывал в этом теле, и лишь мой плащ скрыл меня от возможного конфуза. Похоже, с явным опозданием, но он проснулся.